Слова одиннадцатая, в Наталья за ужином рассказывает Кочергину и Пичугину о создании цикла сульфона, академик Олейник теряет сознание от боли в груди. Пока Наталья и Пичугин ужинали в обществе Кочергина, в московском штабе РПН кипела работа. Собирали данные по всем возможным каналам, звонили телефоны, шуршали вентиляторы компьютеров. Иван Иванович Олейник задумчиво обернулся к Думченко и спросил. «Остап, ты уже доложил премьеру и в администрацию, что чума в поезде?» «Конечно. Через час ждут в Думе правительства с докладом. Там собирает расширенную коллегию и ждут нас Головиным и Тумасяным для отчета о ситуации». Думченко тяжело вздохнул. «Мы пока не можем установить, кто именно вырвался из Москвы. А это означает, что он может быть не один. Вообще, в правительстве и МЗ, видимо, считают, что мы потеряли контроль над ситуацией. В этом была доля правды. Потеряли, чего уж тут говорить. стоил Наталье так ловко локализовать чуму в Москве, а тут новый удар. Кто-то все же просочился и проявился на юге в самый сезон. Да еще в поезде. Но и худший, пожалуй, вариант из всех возможных. В самолете 200 человек, тут больше тысячи. Наталья дала номер поезда, но что делать дальше? Останавливать поезд? Очень, очень отрискованно для репутации. Предельно рискованно. Смущала тот факт, что второй раз уже она, пусть и при поддержке очень толкового ассистента и спецслужб, спасает и академиков, и всю страну от большой беды. Чего стоили они со своими званиями и регалиями? Впрочем... Это закономерно. Кто-то варит, а кто-то снимает пенки и получает ордена. Но очень сложное решение принимать все же им. Наталья свою работу выполнила с честью. Но что дальше? Эта работа не будет напрасной, только если этими данными правильно воспользоваться. И вовремя. Думченко восхищался Натальей. А оленя, который любил эту женщину, как дедушка любит внучку, как учитель лучшую ученицу... Немного жалел и, если и завидовал, то только молодость и энергии Эта «железная кнопка», как любовно прозвал бывший завкафедрой свою лаборантку, обладала феноменальной работоспособностью и отвагой. «Наташка – настоящий воин с духом самураев», – говорил он родным, когда в семейном кругу заходил о ней разговор. «Эта девочка может занять мое место в отечественной эпидемиологии». К сожалению, это понимал не только академик Олейник. У любого героя есть враги. Были они и у Евдокимовой. Были и у него самого. И полбеды, если враг открыт, но очень обидно и горько понимать, что есть где-то тайный недоброжелатель завистники. Обычно в конкурирующих организациях, но бывает и среди своих. Люди, которые, улыбаясь при встрече, пожимают руку, справляются об успехах, желают их этих успехов. Но только на словах, в глубине души они ненавидят и только ждут подходящего случая, чтобы нанести удар. Это у них называлось «свалить белого медведя», как негласно называли олейника коллеги. Прозвище это зародилось в далекие восьмидесятые, дали его за габариты и седину. Но ведь недаром белый медведь — самый опасный хищник севера. Свалить олейника, шутить изволите. Где они, те, кто пытался? Затаились и ждут. Чего ждут? Они понимают, академик стар, а значит, надо ждать. Время само свалит, или обстоятельства. Вот о них, об этих недоброжелателях, думал Олейник. Стоит ему ошибиться, они налетят со всех сторон, как лайки, начнут рвать на части. Только дай повод. Наконец, академик нашел в себе силы посмотреть в глаза Думченко. Остап, Наташка уже второй раз спасает наши жопы, признай это, твердо произнес он. Поезд определен. Осталось локализовать пассажиров, пройти по маршруту, выловить сошедших. Всех взять на карантин. Да, это непросто и займет время. Но мы уже не молоды. Но если пустим на самотек, нас топчет В Росздравнадзоре хватает доброжелателей, которые с удовольствием обживут наши кабинеты. За сохранность пассажиров ответят люди в регионах МЧС. Мы свою работу делаем. «Я не спорю», — отозвался Думченко, — «но если мы поддержим Евдокимову, она где-то сорвется. Мы тоже пойдем ко дну». «Она потащит нас, как пушечное ядро, привязанное к ногам». «Эта железная кнопка уже немало задницы сколола», — Оленик усмехнулся. «Она настоящий боец, покруче нас. Или я не прав?» «Прав», — снова согласился Думченко. Надо конечно, ее поддержать, но я беспокоюсь, что она не спит уже вторые сутки. Мы-то хоть по пять часов втащили, а она... Ты понимаешь, что она надеяться на ее запас сил мы не можем? Стоит ей ошибиться, это по нам другим концом так ударит, что глаза вылезут. Это война, Остап. Не мне тебе объяснять. А успех на войне всегда лежит в зоне риска. Кто способен на большой риск, кто-то выигрывает. Сейчас я пойду к себе и набросаю план действий до шести утра. Потом мы поедем на ковер. Может быть, на этот час к нам приедет еще какая-нибудь информация и картинка прояснится. Ты определился, куда огонь поезд? Сейчас в него сядет ростовская команды из РПН МЧС. Начнут предварительную сортировку осмотры. А потом, думаю, найдут какую-нибудь подходящую военную базу, где развернут карантинный госпиталь. Томасян сейчас работает с картами. Думаю, он что-то подобрал уже. Поезд не должен дойти до Туапсе или Анапы. Олейник жал кулак. Это ясно, как божий день. Хорошо бы найти тупичок в степи, чтоб жилья рядом не было, но вода, чтоб была электричество. Пиликнул телефон Олейника, и тот, посмотрев на экран, поднес трубку к уху. Слушаю, Наташа. Он улыбнулся, отметив, что в ее голосе нет намека на усталость. Иван Иванович! Весь привезенный запас цикла сульфона я оставил в больнице. Там было 50 доз. Нужно еще. Пожалуйста, еще 50 перешлите Шиловской. Она в курсе. Инструкции я оставил в отделении и ей лично. Остальное, что есть в лаборатории, отправьте ко мне. Должно быть еще 300 флаконов. Но сейчас и этого мало. Оленик ощутил, как струйка холодного пота пробежала между лопаток. Заявка от Евдокимовой на хлоросульфоновую кислоту лежала... В его папки не очень срочных закупок уже третий месяц. Лето, все в отпусках. Склады под Нижним Новгородом пустые синтезаторы в Держинском намойке. И ведь он предупреждал Наталью, что закупку проведет не раньше сентября. И она вроде бы согласилась. И где теперь взять сульфхлорид? Может быть, где-то и есть заначка? Да как узнать, где? «Хорошо, Наташа», — напряженно ответил Оленю. «Я постараюсь найти сульфхлорид». «Остальные компоненты есть?» «Да, все есть. Вы позвоните Огородниковой Любе, она не спит. Я отправил ее в институт, пусть кто-нибудь заберет флаконы. Люда их должна уже упаковывать. И насчет пропуска на вывоз распорядитесь». «Ты там поспи хоть немного», — отечески посоветовал Олейник. «Остап Тарасович сейчас решает, куда отгонит поезд. У тебя есть часа три-четыре, это точно». Думченко стоял рядом, и звонкий голос Натальи из трубки был хорошо слышен ему. «Вот уж действительно, железная кнопка», — с усмешкой произнес он. «По голосу не скажешь, что она на ногах уже больше тридцати часов. Идем работать». Оленик убрал телефон, помрачнел задумался. «Где взять полтонны хлорсульфоновой кислоты?» — спросил он. «Ты реально хочешь запустить еще одну серию препарата?» — Думченко удивился. Она не понимает, что РЗН не пропустит ее сейчас. Неделя или даже месяц идет на согласование. Им до фонаря, что там эпидемия. Лекарство не проходит по стандартам. Оно официально в разработке, в стадии исследований на животных. Тебе нужны приключения на свою седую морщинистую жопу? Все смерти, что случатся после введения, интерпретируют как результат токсичности лекарства. Хочешь отмазаться потом? Мой тебе совет, не суетись. — Если есть эти три сотни флаконов, ими оперируйте. — Итак, теперь отписываться придется два года. — Росздравнадзор и тебя, и меня, и особенно Наталью. Думченко закончил фразу матом, объяснив, что с ними сделает вся эта организация. — Остап, — оленик направился выхода у нас никогда не будет подобного шанса для таких испытаний. — Я знаю, что цикл сульфон не токсичен. Не верю, а знаю. В наших дозах он абсолютно безвреден. Если с 50% обреченных мы снизим цифру даже до 25, это будет успех. Пропуск в рай решил исправить? Не советую. Тебе и так зачтется. А для диссертации Наташи трех сотен доз хватит. Да, люди не павианы. Это уникальный случай. Но мы не в Советском Союзе живем. Не забывай, сейчас любой повод использую для судебного разбирательства. Если кто-нибудь капнет в СКР о применении препарата без надлежащих допусков, даже при стопроцентной выживаемости возбудят дело и подадут в суд. Из чистого, поверь мне, формализма. Чтоб галочку поставить. Любой судья признает вас виновными, даже без пострадавших. Ты слетишь. Наташка может получить срок и лишиться диплома. Зачем так рисковать? спокойся Иван. Нет сырья и не надо дергаться. Ты можешь честно сказать ей, что имеющиеся 300 флаконов — это лимит. Все. Остальные больные пусть получают лечение по стандартной схеме. Ну, тетрациклина и сладкая водичка. Будет контрольная группа для сравнения. Ага, 98% смертности. Я все-таки попытаюсь. Мне костер не страшен, — признес Олейник и шагнул за дверь. Думченко хотел было отправиться следом, но передумал. Похоже, Олейник затеял опасную игру. Сам-то он уже не молод и не боится понести ответственность. Но если он втянет в это Евдокимову, будет плохо. Тем более, есть ведь возможность ее удержать. Просто не разрешить ничего делать, не развивать ситуацию. Тихо отработать около сотни больных, остальных взять для сравнения. Тут уж кому как повезет. Но если бы Наталья знала о сути его размышлений, она бы их точно не поприветствовала. Она ненавидела, когда кто-то из соображений опеки пытается вставлять ей палки в колеса. «Нет уж». Сидя за столиком в воронежском кафе, пикник на обочине, она краем глаза наблюдала, как у Пичугина в соседнем кресле от усталости закрылись глаза, и он начал поклевывать носом. «А вы не хотите спать, Наталья Викторовна?» — спросил генерал Кочергин, разглядывая меню. «А вы?» — немного раздраженно парировала она. «Простите, нет, мне сейчас не до сна». Все очень плохо и неясно. Что плохо, не понял Кочергин. Нет, я не спорю, что ситуации тревожны, но мы делаем все, что в наших силах, может, даже чуть больше. Откровенно говоря, если бы не вы с Олегом Ивановичем, мы бы о поезде, наверное, узнали только завтра, когда на конечной начали бы выгружать больных. Да, это уж не в нашей территории, но я все-таки гражданин России, отвечая не только за Воронеж область. — Слава богу, что вы это понимаете, — мрачно сказала Наталья. — Многие люди, к сожалению, мыслят категориями допустимых потерь. А я вот хочу, чтобы все потери были не недопустимыми. — А что такое хлоресульфоновая кислота? — спросил Олег Пичугин, не открывая глаз. — Я думал, ты спишь. Она обернулась к спутнику с улыбкой. — Глаза немного режут, устали. Олег потянулся, хрустнув суставами. — А так я очень даже бодр. «Так что же это за кислота? Может быть, объяснишь, пока готовится наш заказ?» Евдокимов глянул на Кочергина, в глазах которого читался тот же вопрос. «Хорошо, я постараюсь коротко. Вы уж извините, без подробностей, деталей самую суть. В общем, вакцина, созданная Виктором ароновичем Хавкиным в начале 20 века, на самом деле работает слабо. И не потому, что она плохая. Нет, вакцина отличная. Сейчас ее доработали, она стала еще лучше» но все равно лишь на 10-20% повышает устойчивость к чуме. И дело в том, что вакцина повышает так называемый гуморальный иммунитет, то есть обеспечивает выработку иммуноглобулинов против микроба. Но даже очень высокий их титр не обеспечивает стопроцентную устойчивость организма к инфекции. Основным противником чумных палочек являются фагоциты, такие клетки крови, которые как амебы проглатывают бактерии и растворяют их с помощью особых ферментов. «Только у большинства людей сил этих ферментов не хватает, и палочка даже размножается внутри фагоцитов». Наталья криво усмехнулась. «Такая вот нахалка. Я искала способ поселения активности этих ферментов, чтобы они могли растворить мембрану чумной бактерии». Кочергин кивнул. Пичугин, по-прежнему сидевшись с закрытыми глазами, положил под столом руку на руку Натальи. «Так вот, я пять лет назад обнаружила в работах одного врача по фамилии Цибулькин сообщение» что препараты на основе хлорсульфонов усиливают фагоцитоз нейтрофилов, доводя и его до завершения. То есть бактерия, попавшая в нейтрофил, растворяется полностью, по сути сгорает. Причем в статье указано, что Цибулькин проверял действие препарата на туберкулезных микобактериях, которые обладают особенно прочной мембраной, из-за чего туберкулез довольно сложно лечить. Но у микобактерий главная особенность то, что они медленно размножаются. Чего не скажешь об аерсиниях. Так вот Цибулькин предложил и доказал, что сульфоны усиливают расщепляющие ферменты. Мука полисахариды микробной стенки разрушается полностью. Эта статья была написана еще в конце 60-х. Мы провели серию экспериментов на мышах и возродили тему. В министерстве нам выделили грант. И вот сейчас, через два года, уже идут лабораторные испытания препарата под названием циклосульфон. Но это требует очень больших затрат. Для синтеза циклосульфона нужна хлоосульфоновая кислота, которая дает основу для синтеза диаминодифенилсульфона, или сокращенно ДДС. Препарат этот в мире и России есть, но его очень мало. Создают его, кстати, для лечения прокаженных. Только мы в его формулу добавили кое-какие радикалы и получили еще более удачное лекарство Во-первых, менее токсичные для печени, во-вторых, раз в десять активнее в плане фагоцитоза. В своей лаборатории мы сделали партию, ту, которая испытывается на павианах, но сейчас лекарства осталось мало. Вы слышали? Часть я привезла сюда, часть использовали в Москве, еще 300 флаконов осталось, но на полторы тысячи инфицированных этого не хватит, дослушав Кочергин сказал. «Я, конечно, не врач, но как юрист должен предупредить, если препарат не разрешен к применению на людях, вы очень рискуете, Наталья Викторовна, какой бы замечательный ни был». Евдокимова едва заметно напряглась, но удержалась от возражений и кивнула. «Вы правы, Станислав Аркадьевич, поэтому я заручился поддержкой руководства Роспотребнадзора». «Надеюсь, письменный?» – без тени улыбки спросил Кочергин. «Не было времени, пока устный, но Думченко обещал все утвердить». «Вы настолько уверены в нем. Слова, вы должны понимать, не стоит ничего». «Это и в его интересах», — ответила Наталья. «Ведь с него тоже спросят, если что. А так он формально прикроет мне спину, а мой шеф, директор института академика Колейник, прикроет ему. Они все-таки друзья уже много лет». Кчергин ничего не сказал, но Наталья уловила на его лице скептическую гримасу. «Ладно, поздно играть отбой», — сказала она. «Думаете, удастся прикрыться формулой победитель не судят?» – спросил Кочергин. «Не думаю, но это немаловажный фактор. Если статистика даст положительные результаты, нам будет с чем идти в Минздрав и получать деньги и разрешение на испытание препарата». «Подонки есть везде», – Кочергин пожал плечами, отодвигаясь от стола и позволяя официанту поставить блюдо. «Им плевать на ваши разработки и нужность лекарства. Вы взрослый человек, готовы ли вы к такой битве?» Наталья твердо посмотрел в глаза генерала. «Я готова!» «Тогда давайте поедим!» Кочергин улыбнулся. «Дай бог вам успехов!» Наталья не стала возражать. Ей было о чем подумать. Больше всего ее задели за живые слова о доверии к Олейнику и Думченко. Было ли оно полным? Да, безусловно. А ли оно? Это совсем другой вопрос. И ответить на него могли только действия Олейника и Думченко... Ни слова, ни обещания, а именно действия. Между тем Думченко постучал в кабинет олейника и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Мельком он заметил, как быстро убрал олейник руку, только что прижатую к груди. — Давид? — напрямую спросил Думченко. — Так, чуть-чуть, — отмахнулся олень Эй, это не мальчик уже. Есть новости? — Скорее изменения. Не надо никуда ехать, нас свяжут по телемосту, по закрытому каналу. — И на том спасибо, — улыбнулся Оленик. — Что-то мне совсем не хотелось бы сейчас явиться на ковер. При всей их улыбчивости и тихом голосе понимаю же, что по шерстке не погладят. Они от нас ждут чудес. Известно, кто в коллегии солмина Список прислали, тебя там нет. — Даже не знаю, хорошо это или плохо. — Склоняюсь к мнению, что на тебе готова поставить крест, — предположил Думченко. Иначе бы и не вызвали, а пригласили бы в коллегию как эксперта. А кто есть в списке? Оленик снова потер левую половину груди. Решетник из Росздравнадзора. При нем Клупаева. Она инфекционист Москвы. Тумасяна тоже позвали, как замначальника округа по МЧС. он уже там. Хоть один из нашей команды. Еще кого? Твоего его из НИИ. Лозовика? Оленик скинулся. Это намек. «Вот и я об этом. Не тебя, а его пригласили». «А ТРПН кого? Тебя?» — Тумченко кивнул. «Да, только я послал зама, сослался, что я тут нужнее». «Ты мудр. А он как?» «Нормально, мой человек. Ситуацией владеет. Постоянно на связи». «Что Тумасян придумал?» «Нашел авиабазу в приазове Приморск. Там площадь огромная, степь нараспашку. Рядом городок. Но есть все». Взлётно-посадочная полоса, связь, вода, энергия. Кумасян подготовил рапорт, я утвердил. Письмо в Краснодар отправили и в Ростов. Там собирают бригаду врачей. Человек тридцать, и столько же средних медиков. На сутки хватит, а там ещё наберём на смену. Поезд подгонит максимально близко к базе. Там пакгаузы и есть дебаркадер Правда, он старый, но чинить уже некогда. «Остап, ты выяснил насчёт хлорсульфона?» «Нет». Думченко ответил чуть раздраженно. «Оставь эту затею. Нет, ни в Москве, ни в области этой кислоты. Если есть, то где-нибудь за Уралом. Позвони Наташке и скажи, что нет». «Все, закрой тему. И себя спасешь, и ее. Пиши письмо СовМИН о разрешении на применение экспериментального препарата. Если министры подпишут, тогда сможешь посуетиться насчет новой партии. Но не сейчас. Нужно, чтобы все разрешения подписал и премьер, и министр здравоохранения». Такую бумагу никто не пробьет, а без нее помалкивай в тряпочку. Ты прав. Оленик достал из со стола коробочку с кардикетом, кинул в рот таблетку. Пойду писать. Иван, дай мне слово. Какое? Как только все успокоится, ты ляжешь на коронографию. Даю. Оленик улыбнулся. Неделю я продержусь. Думченко посмотрел на часы. Минут через десять будет связь. Если готов, приходи. «Хорошо», — ответил он как можно бодрее, но поморщился, когда задумченко закрылась дверь. На письмо ушло не больше получаса. Забрав листы из принтера, Оленик подписал его, вызвал секретаршу Думченко и приказал. «Срочно с курьером в правительство», — глядя в ее сонные глаза, добавил. «Это очень, очень срочно, очень важно. Зарегистрируйте и отправляйте». Защемило в груди. Сердце болело. Сильно. Но куда больше Оленика мучила не физическая, а душевная боль. Он понимал, что Думченко прав, что соваться в задуманный им авантюр опасно до крайности. Но как можно бросить Наталью? А людей? 98% смертности. Это приговор всем, когда локализуют в Приморске. Почти всем заразившимся выживет десяток из тысячи. Только из-за того, что кто-то где-то не подписал нужных бумаг. — Позвонить Наталье, — подумал Олейник, доставая телефон. В это время Наталья уплетала бифштекс в кафе-пикник на обочине и вдруг задумалась, отложила вилку. — Это дурное у меня предчувствие, — подумала она, — надо бы позвонить Олейнику. Но не Олейник не нажал на кнопку вызова, не она сама. Там у них и так хлопот хватает, — резонно подумала Наталья и снова взяла вилку. Кочергин возился с чуть пересушенным на углях стейком периодически ему названивали подчиненные и докладывали о состоянии дел кочергин выслушивал чаще всего отвечая да или нет хвалил молодец или отвечал многозначительно завтра поговорим пичугин развернул фольгу в которой была запечена на гриле радужный форель затем аккуратно взялся отделять от костей кусочки парящего ароматного мяса и отправлял в рот он отложил вилку и сказал никому не обращаюсь идея позвоню к я начальству — Какому? — буркнул Наталья. «Прямому — Прямому, — улыбнулся Пичугин. — Надеюсь, оно не спит. — ФСБ, МВД, не спят никогда, — отозвался Кочергин. — Звоните. Пичугин извлек двумя пальцами смартфон от Трифонова и ткнул в иконку номер генерала. Тот отозвался мгновенно, будто только и ждал звонка. Голос у него был совсем не заспанный. Пичугин сразу взял быка за рога. — Товарищ генерал, нужна ваша помощь. — Все, — что в моих силах, — отозвался Трифонов. — Очень нужна кислота, — Пичугин обратился к Наталье. — Как ее правильно? — Хлорсульфоновая, — ответила она. — Вот, хлорсульфоновая. Из нее сделает очень нужное лекарство циклосульфон, который значительно снизит смертность в нашем случае. — Много надо, — спросил генерал. — Полтонны, — заинтересованным тоном произнесла Наталья. — Неужели достанет? — Я перезвоню, — неопределенно ответил Трифонов. «Если достанет, я его...» — Наталья сделала неопределенный жест, сама не понимая до конца, чем закончить фразу. Пичугин заинтересованно ждал, чем же готова наградить Трифона у Натальи в случае успеха. «Я ему руку пожву!» — нашлась, наконец, она, не оправдав ожидания Пичугина. По выражению его лица она поняла, что за мысли промелькнули в его голове и добавила «А вот тебя поцелую!» Она улыбнулась, не обращая внимания на удивление Кочергина. «Я вот...» — Кочергин запнулся на секунду. «Короче, хотел спросить Наталью Викторовну». «Спросите». Наталья приподняла голову от тарелки и едва не икнула, приложив заметную силу, чтобы сдержаться. «Я чуток посижу, переела». «Вот вы ответили», — Кочергин рассмеялся. «А то я сижу, удивляюсь как столько вмещается в такой крупкий организм. Я нисколько не оговариваю вас. Если есть аппетит, кушайте на здоровье. Но у меня дочка такой же комплекции». Так она по чайной ложке ест. А у меня обмен высокий, Станислав Аркадьевич. На лице от Натальи не мелькнула тень смущения Много трачу энергии, много приходится потреблять. Сплю мало, работаю много. Мне бы таких работников, позавидовал Кочергин. Но ведь так вредно. Дело привычки. Я в этом режиме живу уже много лет. Не даю себя поблажек. Со мной трудно жить и работать. Я страшный человек. Тиран, деспот, коварно, злопамятно. Хотя нет. Я не злопамятна, просто злая и память хорошая. — Ну, по вам не скажешь, что вы злая, — Кочергин покачал головой. Он хотел добавить что-то еще насчет кукольной внешности Натали, но увидел в ее черных глазах огонь и промолчал. — Это же хорошо, враги недооценивают, — отшутилась она. — Маскируюсь. Пичугин занимался форелью и в разговор не вмешивался. — Неужели у вас враги есть? — Кочергин сдернул брови. — Не верю. «У любого серьезного и ответственного человека есть враги, особенно у человека с определенной позицией в жизни и собственным мнением». Наталья нисколько не кокетничала. «Мы не всех своих врагов знаем, к сожалению, но они точно есть». «И вы всегда готовы к бою?» «Именно так!» — Наталья подцепила на вилку оставшийся кусочек бифштекста. «Всегда!» Кочергин снова ощутил скрытую энергию, исходящую от этой маленькой женщины. Его словно жаром из открытой печи охватило. Он оттянул воротник рубашки глубоко вздохнул. «Не скрой, Наталья Викторовна, вы меня поразили!» Их разговор прервала мелодия, входящая в на смартфоне Пичугина. Наталья заметил надпись Трифонов на экране. Пичугин поднес аппарат к уху. «Слушаю!» «Записывайте, Олег Иванович!» «В лаборатории комплексных соединений НИИ физической химии имеется запас хлосульфоновой кислоты около 700 килограммов в имкостях по 50 литров. «Ройтбург готов поделиться с возвратом, но при условии, что емкости вернут сразу. Если есть машины присылайте утром. Да, запишите его телефон». Пичугин поискал ручку. «Диктуй, я запомню», – заявил Наталья. Пичугин включил громкую связь. Трифонов продиктовал номер заведующего лаборатории Ройтбурга владимир михайлович «Спасибо. Сейчас все передам в Москву. Вы всех очень выручили». «Благое дело», – — ответил Трифонов, положил трубку. — Надо же, — подумал Наталья, — каков благое дело. Неожиданно. — Извините, Станислав Аркадьевич, я должна позвонить руководству, — сообщил Наталья, вставая из-за стола. — Конечно, конечно, — Кочергин вернулся к остывшему стейку. Тем временем в Москве близилось к завершению дистанционного совещания, организованного по телемосту. Тумасян получил добро на организацию карантина в лагеря и госпиталь на авиабазе под Приморском. Представитель от моего прямо во время тельмоста связался с командующим Юго-Восточным округом и договорился о поддержке со стороны армии и ВВС. Все были очень благожелательны и старались помогать по мере сил. Премьер, как обычно, чуть улыбался, но при этом сохранял серьезность. Ему передали листок, премьер на секунду опустил глаза и прочитал. «Иван Иванович, а вам удалось выяснить, откуда в поезде взялся этот больной мужчина, который сейчас в Воронеже лежит?» Оленник запнулся, покраснел. «Нет еще, пока не выяснили. Он получает лечение, мы надеемся, что когда он придет в себя, мы выясним, как он заразился и где. Я имею на руках мнение специалистов, что больные первой цепочки зараженных с легочной формой обычно не выживают, потому что невозможно вовремя начать лечение. Откуда уверен что он выживет?» «Он, молодой человек, крепкий и весьма неплохо отвечает на проводимое лечение», — принялся объяснять Олейник, поймав себя на том, что оправдывается. В груди его опять появилось чувство, будто кто-то чиркнул спичкой, и она полыхнула жаром и начала разогораться, принимаясь все выше и выше, захватывая грудь и все шире. Оленик нащупал в кармане спрей и закет и, отвернувшись от камеры, пшикнул в рот. Женя отпустила, собравшись тонкую иголочку где-то посреди груди и промеж лопат. «Мне доложили, что ваши спецы как-то очень хитро взялись его лечить». «Да». Олейник кивнул. и принято решение, учитывая исключительность ситуации, применить экспериментальное лекарство Я подготовил докладную на ваше имя и Валерии Даниловны, чтобы вы дали разрешение на его официальное испытание, несмотря на то, что требуемая программа лабораторных исследований еще не завершена». Горло поступил к Ом, Олейник кашлянул. «Хорошо», — произнес премьер. «Мы тут все понимаем, ситуация действительно экстраординарная». «Если вы лично гарантируете успех от вашего чудо-лекарства, то мы готовы дать вам такое разрешение». Олейник услышал глухой рокот в зале, где происходила коллегия, и понял, что возражает представитель Росздравнадзора. Он оперся о кресло правой рукой, потому что левое вдруг ослабело. «Черт, не инсульт же! Это был бы слишком!» – подумал он. Потом вспомнил, что болевой приступ при стенокардии может сопровождаться слабостью в левой руке. «Только бы не инфаркт!» «Я уже отправил письмо с пакетом обоснования проведения испытаний препарата», — сообщил он вслух. «На ваше имя и Валерия Даниловна Дроздовой. Прошу вас не затягивать рассмотрение. Препарат есть, и мы готовы спасать. Важно оформить юридические детали. У меня, в общем-то, все». Он ощутил, как в кармане завибрировал смартфон, отошел от стола, скрывшись за границей поля зрения камеры и присел на подлокотник кресла. Кардикет остался в его кабинете. Надо дойти. Кто звонил? Он достал трубку и увидел, что пропущен звонок от Натальи. Перезвонить, а потом дойти до кабинета или вернуться в кабинет, принять лекарство и перезвонить. Он встал и на негнущихся ногах направился к выходу из зала. За его спиной Думченко давал последние ответы на вопросы, а Тумасян, который был там в Белом доме, докладывал, что готов вылететь в Приморск. Олейник, краем уха, услышал гортанный акцент Ливона Рубеновича. «Я прошу направить с нами в Приморск и доктора Евдокимову!» Олейник, не оборачиваясь, усмехнулся. Тумасян наступил своей амбициозности на горло и хочет, чтобы его помощницей была Наталья. Это подвиг для гордого сына армянского народа. Побороть понты и признать, что эта малявка – незаменимый спец. «Все-таки есть хорошие люди в моем окружении», – подумал он распахивая дверь. Ему еще хватило силы, чтобы дойти до кабинета, сесть в кресло и принять кардикет. Голова закружилась, он протянул руку и нажал кнопку связи с секретарем штаба. Из динамика раздался женский голос «Роспотребнадзор, слушаю». Олейник попытался что-то сказать, но из его горла доносил столько хрип. Он словно сквозь вату увидел, И услышал, как в кабинет вбегает Думченко, следом еще несколько врачей. Его уложили на пол, расстегнули рубашку, кто-то брызнул еще и закетом в рот, и Оленик окончательно потерял сознание.